Лисина Александра. Без права на выбор. Часть четвертая. Первый удар. Пролог. В чужом храме не ищи своего бога. Для этого существует твоя собственная душа. Совет священника. Ну вот, дождались. Странным голосом сказал паэс, откладывая в сторону срочную депешу. — Радуйся, Гай. Недолго тебе осталось грустить. Я обернулась от окна, сквозь которой рассеянно изучала царящую во дворе гильдийного дома суету и невесело хмыкнула. Грущун сказал. — Что ж, возможно и так. В последнее время я так часто стала задумываться и выпадать из реального времени, что со стороны могло показаться, что действительно грущу За прошедший месяц в Орлеоне многое изменилось. Смертоносный хорон перестал быть сосредоточием мрака. Указывающая его сплошной пеленой зловещая аура темного мага давно погасла. Печати взломаны, древние алтари разрушены, а работа для рейзеров значительно поубавилась. Конечно, это не значило, что твари исчезли совсем. Просто нежити стало заметно меньше она перестала нападать на людей с таями лишившись твердой руки прежнего хозяина она стала разрозненной бялой растерянной и больше не доставляла резером серьезных проблем тем более что всех старших и высших тварей безвозвратно уничтожили высвоботившие свою силу печати а если кто и остался непришибленным то зарылся в такие глубокие норы а может, успешно переполз через серые горы, чтоб не достали, что мы о них даже не слышали. И когда это стало ясно даже самым отпетым скептикам, рейзеры резко повеселели, рейды в Харон участились, опасность их снизилась на порядок. Количество смертей среди охотников скатилось к абсолютному нулю, а вот добыча для охотников, наоборот, заметно поуменьшилась просто потому, что теперь твари не стремились набрасываться из-за засады. Их в кои-то веке приходилось долго искать, старательно выманивать, подстерегать, откапывать, а затем с веселым смехом забивать, не в силах поверить, что когда-то эта испуганная, одинокая, истошно воющая гадость наводила ужас на все окрестные земли. Фаис был счастлив, Рейзеры довольны. Казна перестала рассеиваться с такой скоростью, как раньше. Во всех шести крепостях очень долго царило недоумение в с недоверчивой радостью, которая постепенно, медленно, но неуклонно переходила в бурные восторженные возгласы и торжественные салюты, от которых что ни ночь, то загоралось небо Фарлеона. Люди, наконец, увидели конец этой долгой, кажущейся бесконечной войны. Они, наконец, почувствовали, что могут, могут и обязаны добить всех тварей, кто еще остался. Они воодушевились, расслабились, вспомнили о том, что помимо крови и скорби по погибшим, в этой жизни есть место радости, гордости за свою тяжелую работу и удовлетворению при виде того, как стремительно и к лучшему меняется Фарлеон. Уже не раз и не два я слышала на улицах, что в долину возвращаются их древние символы, знаменитые фарлеонские коты, которых уже много лет считали погибшими. То здесь, то там люди видели громадных хищных кошек, ожесточенно расправляющихся с самыми опасными тварями Харона. С их приходом и сам лес неуволовимо изменился. Утратил пугающую ауру угрозы. Перестал выглядеть, как озлобленный и голодный зверь. В нем стало легче дышать. Деревья перестали закрывать небеса своими ветками. Сквозь их кроны впервые за много лет начало пробиваться утреннее солнце. А внизу где раньше мог выжить только неприхотливый мук. День ото дня все быстрее пробивалась зеленая травка. всё чаще можно было заметить самых обычных кузнечиков. всё увереннее основали проворные лесные мыши. А ветвях, осторожно присматриваясь, то и дело высовывали разноцветные головки первые возвращающиеся птицы. Фарлион оживал. Это почувствовали все. Причем происходило это буквально на глазах. Он оживал так стремительно и явно, что даже текущие из гор реки приобрели какой-то новый, совершенно особенный вкус. Здесь сам воздух стал иным. Здесь начали расправлять плечи люди. И здесь, наконец, зажглась всеобщая надежда, которой эти земли так долго были лишены. Что же касается нас, то отряд фантомов неожиданно-негаданно увеличился еще на две боевые единицы. Дей и рорн стоило нам вернуться в Нор, в первый же вечер заявились ко мне в гости и дружно удивили, когда, смиренно опустив кар... красивые глазки, и взволнованными голосами попросили взять их в команду. Я хмыкнула. Вот уж чего не ждала так именно этого. Мне-то казалось, они меня уже подозревать начали черти в чем. Все косились, сомневались, шушукались, когда оставались одни. В последний рейд вообще будто воды в рот набрали. Дей так уверенно и ловко провел над нами грозу, а потом так скромно и вразительно промолчал, что я решила все, сговорились птенчики. И на завтра же явится к Фаэсу, требуя подвести меня на... подвесить на меня на дыбе, чтобы выпытать, каким, каким таким способом я... я умудряюсь скрывать эти долбаные печати, оставаясь при этом в живых. А они фигу. Неожиданно прониклись и вдруг решили, что хотят войти в долю. То ли любопытство уже съедало их живьем, то ли еще чего, не знаю. Но поскольку я уже обещала Дею, что хотя бы часть тайны ему открою, то не послала сразу Кайду, а сперва отправила к Фаесу, мысленно гадая, сколько милых и душевных фраз он скажет предательным резерам, решивших следом залокам бросить его уютное гнездышко. Однако Фаес тоже изумил меня до невозможности потому что не прогнал этих обормотов в шею, а явился ко мне вместе с ними лично и грозно спросил, а не шутка ли это? Я честно ответила, что если и шутка, то точно не моя. На что он сердито сверкнул глазами и протянул две свеженаписанные грамоты, на которых были указаны имена его беглецов, но пока еще не имелось названия команды которая согласилась их взять. Тем же вечером мы с тенями собрали военный совет, где после недолгого обсуждения решили сказать ребятам правду, даже насчет ишты предварительно, конечно, взяв с них страшную клятву молчать до скончания дней. И уж если они после этого захотят остаться, рискуя шкурами ради моей сомнительной славы, то тогда да. Возьмем. И что вы думаете? Они согласились, сходу, не раздумывая и даже не дослушав до конца. Причем Дей даже вздохнул с облегчением и заявил, что теперь понимает, почему мы так легко, ага, для него легко, управились с печатями. Более того, сообщил, что готов следом залогам принести клятву верности после чего мне оставалось только развести руками, сказать, что принимаю с радостью, выслушав разбивчивые слова клятвы, на которые они сами напросились, печально вздохнуть, покоситься на теней и снять из вредности маску. Над выражениями их лиц, мы, честно признаюсь, смеялись громко, долго и с удовольствием. А потом еще недели-две гнусно измывались, потому что такой смеси изумления, растерянности, непонимания и стыдливости я еще в жизни ни у кого не встречала. Даже тени впечатлились и позволили себе мерзкие намекающие смешки, а оборотни вообще со смеху покатывались, когда в первое время наши новые напарники шарахались от меня при каждом удобном случае. Но потом постепенно все наладилось. Потом они снова привыкли. Потом мы сходили вместе в пару-тройку рейдов, и они сообразили, наконец, что в наших отношениях не изменилось абсолютно ничего. После этого все вздохнули с огромным облегчением. Все научились обходиться друг с другом, как раньше. Затем постепенно переселились к Берону, который ужасно гордился такой высокой честью и надели надоевшие мне до зубной боли маски, став уже не просто рейзерами или вольными охотниками, а фантомами, призраками, самыми известными личностями в норе и, наверное, во всем остальном фарлеоне. Теперь нас узнавали издалека. С нами здоровались совершенно незнакомые люди. Нас стали уважать и неизменно вежливо сторонились, когда наша слаженная команда, решала появиться на улицах. К нам быстро привыкли, перестали задавать вопросы касательно масок. Нас начали воспринимать как должное. И еще ни разу не было случая, чтобы кто-то рискнул сделать непристойный намек. Зато теперь фантомам, что меня дико раздражало, везде уступали дорогу. Нас, кажется, считали какими-то жутко умелыми воинами, в котором просто Просто так не подойти, укусят. Но зато теперь для нас в принципе не существовало очереди на прием к Фаесу. С нами советовались даже бывалые рейгеры. А дом гильдии вообще стал для фантомов чем-то вроде личный штаб-квартиры, в которой мы чувствовали себя почти как дома. Разумеется, по негласной традиции все переговоры по-прежнему вел Ас. На людях, конечно же.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 «Как?» Мне на такое заявление оставалось только плечами пожать. Вот уж это точно не мои проблемы. Пусть сам придумывает правдоподобные оправдания. Тем более, что мы вряд ли задержимся в Фарлионе надолго. Мысль об отъезде, признаюсь, начала формироваться у меня с тех самых пор, когда стало ясно, что наше присутствие в долине больше не требуется. Со всем, что осталось, вполне справиться обычные резеры. Хозяина тут пока не было. Рио обещала привести эти леса в порядок. Серые коты нас больше не тревожили, занимаясь своими непонятными делами и не сходя до общения с чужой иштой. В общем, по большому счету, делать мне тут стало нечего. Собственно, именно по этой причине Я начала так напряженно размышлять о дальнейших планах. Но вот тут-то и принесла нелегкая королевского гонца со срочной гипешей Фаис, пока ее читал, успел раза три поменяться в лице и весьма недобро сверкнуть глазами. Потом, будто не веря, перечитал снова, сжал кулаки, медленно поднялся из-за стола. И только потом, наконец, внимательно посмотрел на меня. На границе со степью произошел новый прорыв Гай, и настолько крупный, что его величество приказывает прислать ему хороших рейзеров, столько, сколько возможно без угрозы для долины. Я знаю, что ты не являешься подданным Балиона и ничем ему не обязан.